Часть шестая. Переезд. Глава первая. Толюс, дебет, кредит. Широтон. В обратный путь старик отправился не в тот же день, хотя шанс успеть добраться до темноты был. Только спешки нет, а лошади требовался отдых, иначе можно загнать скотину. Да и самому сперва нужно переварить все то, что случилось в магистрате. Слишком неожиданный поворот сделала судьба. Вместо суда и темницы ему преподнесли подарок на золотом подносе. Причем было видно, что такое решение поперек горло всем арабостцам. Но они вынуждены так поступить. Вряд ли этот спектакль с целью обмануть и подставить. Слишком мудрено для сложившейся ситуации. Раз, а два... Это отношение чиновников и офицера. Когда затевают подлость, лучатся улыбками и доброжелательностью. Не артисты же они все, в конце концов. Толлиус не стал долго думать над предложением. Рассудил так. Хуже точно не будет. А тут официальный договор, причем задним числом, датирован прошлым посещением. Как будто Кордосец подал заявление тогда же, когда обращался с вопросом о покупке земли. И сумма в договоре реальная, но опять-таки она уже внесена в казну, так что тут все чисто. Немного смущала процедура регистрации и заверения. В Кордосе специальный амулет снимал параметры заинтересованных лиц и уполномоченного, после чего вживлялся в рукописный документ. Все понятно и безопасно. Печать на века маны ей не нужно. Другое дело, что без другого амулета-считывателя не поймешь, кто подписывал и заверял, но это не страшно. У чародеев же амулет в прямом смысле отщипывает кусочек ауры и приваривает к листу. Получается что-то вроде слепка ауры с владельца. Старик такие уже видел на автономных големах, только значительно крупнее. Вроде бы суть та же, но совершенно непонятно, как арабостцы собираются обеспечивать сохранность ауры в том месте, где находится защита. Ведь чародею ничего не стоит такой слепок уничтожить. И, может быть, даже пересадить на освободившееся место ауру с другого документа. Впрочем, в последнем Толлиус не был уверен. В общем, много вопросов, а уточнить негде. Не у этих же людей спрашивать, что собрались в магистрате. Хорошо бы разобраться во всем. Интересно и полезно знать такие вещи. Кстати говоря, добро на покупку на дело Финны тоже получено. Очень быстро все решилось, а совсем не в течение многих месяцев, как пророчил Шкатас. И вроде как нужно покупать, собирался же. Вот только для этого все равно придется еще раз вести финну. У Гласуса были свои земли. которые вместе с домом достались искуснику. Луга старухи в принципе больше не нужны. С другой стороны, цена за этот надел неприлично низкая. Что же следует предпринять? Выходит, ринги отменяется? Или продать все и ехать подальше из этого неспокойного местечка? А ведь несмотря на чрезмерную удаленность от города, дом на холме шикарный и земля отличная. Найти лучше точно не получится. Или все-таки далеко не ездить, но взять крепкую избу поближе к баратону. Очень уж тут место недоброе. Одно слово – логово чародея. Но зато какой вид с балкон! Аж сердце щемит от воспоминаний. И получится ли быстро и выгодно продать такую недвижимость? И получится ли вообще? Хоть и сказано, что... Обременений никаких, но не исключено, что есть какие-нибудь заковыки. С местными законами искусник не знаком, и не факт, что они опираются на логику. Мысли хороводом и вопросы, вопросы, вопросы. Сегодняшнее утро совершенно выбило старика из колеи. Слишком невероятно все сложилось. Он до сих пор не осознал того, что только что приобрел имение, причем... Такого уровня, на который даже не рассчитывал. Поэтому до обеда Толиус, по сути, никуда и не отправился. Просто сидел на месте возницы в повозке и спорил сам с собой, а лошадь то брела по кривым баратонским улочкам, то останавливалась в тени. Только когда животное проголодалось и стало ржанием демонстрировать нетерпение, искусник вышел наконец из задумчивости. и принялся искать постоялый двор. Утром следующего дня он двинулся в обратный путь. За день дорога слегка подсохла, поэтому ехать получалось быстрее. К тому же, когда на небе светило солнце, весь путь выглядел не в пример ярче и радостнее, чем в прошлый раз, когда он держал путь в баратон. Для себя старик окончательно решил, что попробует обжиться в чародейском доме, И сейчас деловито прикидывал в голове список вещей, которые нужно приобрести. Пожалуй, он поторопился покинуть город. Едет с пустой повозкой, а по уму ее нужно было набить под крышу. Впрочем, хорошая погода и приподнятое настроение не способствовали грусти. Все равно еще придется возвращаться, да не раз. Тогда и купит необходимое. Надо сказать, когда солнце разгулялось, как положено, стало жарковато. К счастью, на дороге хватало тени. Слева и справа нередко встречались целые заросли ивника. Дрянь, а не дерево. Ни в дело не годится, ни на растопку. Иногда попадались и приличные деревья, то острая, как стрела, елочка, то ясень. Для строительства дома не нарубишь, и малые, и тонковаты, а вот для голема вполне. Сказать по правде, в ту недалекую пору, когда в кошеле ютились последние медные монетки, можно было отправиться в лес и, невзирая на все запреты, разжиться строительным материалом бесплатно. В конце концов, это у деревенских могут быть проблемы. Пока начнут стучать топорами, лесничий тут как тут. А искусство свалит дерево одним ударом, причем не будет следа рубки. если вдруг кто-то из соседей решит наябедничать. Есть маскирующие сети, сигнальные нити, защита от любопытных. Много всего есть. Главное было бы желание. Ну и подумать нужно не без этого.